Раздел 3. Тайны Вселенной. Геоцентрическая модель мира. Уже в древности люди хотели получить ответы на такие важные вопросы, как «Что такое наша Земля?», «Каковы ее размеры?», «Каково ее место во Вселенной?» и так далее. Но поиски ответов оказались долгими и трудными. Первые ответы на вопрос «Как устроен окружающий мир» древние люди составляли на основе своих непосредственных впечатлений, пишет в своей книге Клемишин. Так, не ощущая никаких движений Земли, люди, естественно, предположили, что она неподвижна. Наблюдая, как Солнце, Луна, весь небосвод вращаются вокруг Земли, они восприняли это как непреложный факт. У них не было оснований сомневаться в том, что Земля плоская. И, наконец, таким логичным казалось предположение, что она расположена в центре мира. В древнем Вавилоне сформировалось представление, будто Земля имеет вид выпуклого круглого острова, плавающего в Мировом океане. На земную поверхность будто бы опирается небо, твердый каменный свод, к которому прикреплены звезды и планеты, и по которому совершают свою ежедневную прогулку солнца. Примечательно, что у древних шумеров слово «на» обозначало и небо, и камень. Позже основные элементы этой вавилонской модели мира встречаются и у древних евреев. Ее, в частности, придерживались и авторы Библии. Например, в книге Иова говорится, будто бы Бог распростер небеса твердое как литые зеркала. Иов, глава 37, стих 18. Вероятно, в Древней Греции впервые попытались научно объяснить эти явления, разгадать истинную причину их появления. Так выдающийся мыслитель Гераклит Фесский высказал предположение о непрерывном развитии мира. Согласно Демокриту, Вселенная состоит из бесконечного множества миров, образующихся вследствие столкновения атомов. Причем одни миры рождаются, другие находятся в состоянии расцвета, третий разрушается. Демокрит предполагал, что Млечный Путь является скоплением большого числа звезд. У Пифагора встречается мысль о том, что Земля имеет форму шара и что она висит в пространстве без какой бы то ни было поддержки. Аристотель в своем труде о небе уже приводит величину земной окружности, из чего следует, что радиус Земли в современной мере равен примерно с 10 тысячам километрам. Аристотель писал, что планета состоит из земли, воды, воздуха и огня, тогда как небесные тела состоят из иной, неуничтожимой формы материи – эфира. Ученый утверждал, что упомянутые четыре стихии располагаются друг над другом в виде концентрических сфер. Каждый элемент, сместившись со своего естественного места, стремится снова занять его, поэтому, мол, в природе и наблюдается движение тяжелых элементов вниз, к центру Вселенной, а легких – вверх, где они переходят в состояние покоя. Аристотель и его последователи выступали против уже существовавших в то время представления о возможном вращении Земли вокруг своей оси и ее движении в пространстве. Они выдвинули казавшиеся в то время неопровержимыми доказательства. Если бы Земля вращалась вокруг своей оси, то возникал бы встречный ветер, который сдувал бы все с ее поверхности в сторону Запада, а движение Земли неминуемо было бы обнаружено по изменению на протяжении года углового расстояния между произвольно взятой на небе парой звезд. Сейчас известно. Земная атмосфера в равной мере принимает участие в суточном вращении Земли. Расстояния же до звезд оказались настолько велики, что Аристотеле не было никаких шанс определить подобные изменения. Сохранилась до наших дней работа Аристарха Самоскова. Ему удалось измерить угловое расстояние Луны от Солнца в первой четверти. Он также сделал попытку определить размеры расстояния до Луны и Солнца. По Аристарху расстояние от Земли до Луны — 19 радиусов Земли а до Солнца еще в 19 раз больше. По-видимому, имея в виду большие по сравнению с Землей размера Солнца, Аристарх и высказал предположение, что неподвижные звезды и Солнце не меняют своего места в пространстве. Все Земля движется по окружности вокруг Солнца, как об этом сообщил позже и Архимед. Во II веке до нашей эры величайший античный астроном Гепарх определил размеры Луны с исключительной точностью. По Гепарху радиус Луны равен 0,27 земных радиусов, то мало отличается от принятого ныне. Расстояние до Луны этот выдающийся астроном определил в 59 радиусов Земли. Истинное среднее значение — 60,3. Однако расстояние до Солнца со времени Птолемея вплоть до 17 века принималось равным 1120, то есть примерно в 20 раз меньше истинного. Первые попытки построить модель мира, в которой объяснились бы прямые и попятные движения планет, были сделаны Евдоксом Кницким и Аристотелем. Но шедевром античной астрономии стал труд выдающегося александрийского ученого Клавдия Птолемея, Амальгест, в котором была построена новая теория планетных движений. В то время все остальные науки о природе были еще только в состоянии. Астрономы, же благодаря Птолемее, уже имели метод, позволявший с достаточной для того времени точностью рассчитать положение планет на небе на любое число лет вперед. В геоцентрической модели мира Птолемея одна планета движется с угловой скоростью по малоокружности – эпициклу, центр которого, то есть другая средняя планета, обращается с угловой скоростью по дифференту вокруг Земли. Из-за сложения обоих движений планета в пространстве описывает петлеобразную кривую — гипоциклоиду, что в проекции на небесную сферу при вполне определенных значениях угловых скоростей, а также величинах отношений радиуса эпицикла к радиусу дифферента для каждой из планет полностью объясняло ее движение на небе. Эти значения Птолемей определил с большой точностью. В связи с особенностями движения планеты Меркурий и Венера были названы нижними. Марс, Юпитер и Сатурн верхними планетами. В системе мира Птолемея центры эпициклов нижних планет всегда расположены на прямой, соединяющей Землю с Солнцем. А каждый из верхних планет находится на эпицикле строго в том же направлении, в котором относительно Земли находится Солнце. Иначе говоря, радиусы вектора эпициклов Марса, Юпитера и Сатурна всегда параллельны между собой. Видно также, что верхняя планета, занимая на небе положение, противоположное Солнцу, противостояние планеты, находится в ближайшем к Земле положении, в перигее. От греческого «пери» — Вблизи. В момент же соединения планеты с Солнцем, когда направление на область светила совпадает, планета находится в апогее, в наиболее удаленной от Земли точке. От греческого АПА. Вдали. Как замечает Климишин, возникает вопрос, если система Птолемея ошибочна, поскольку она основывалась на ложном представлении о неподвижной Земле как центре мироздания, то почему расчеты, проведенные на ее основе, дают правильные результаты? Ведь именно поэтому она использовалась астрономами почти 1400 лет. Ответ на поставленный вопрос очевиден. Эта система кинематическая. Птолемей не объяснял, да и не мог объяснить, почему движение планеты именно такое, каким он его описывал. Но каждое движение относительно. И как-то парадоксально звучит, Птолемей описал и самоделировал движение каждой из планет совершенно правильно, так как его действительно видит наблюдатель Земли. Эпицикл верхней планеты и есть отображение движения Земли вокруг Солнца. В случае нижней планеты это дифферент. Но... С помощью данных Птолемея было трудно согласовать между собой сведения о положениях той или другой планеты, разделенных промежутком времени в несколько сотен лет. Поэтому его система все больше усложнялась, в нее вводили множество дополнительных эпициклов, что сделало ее исключительно громоздкой. Явно противоречило наблюдениям, построенной Птолемеем теории движения Луны. В итоге перегруженная эпициклами модель Птолемея рухнула. Произошла революция в взглядах на мир и место Земли во Вселенной.